Я вовсе не рассчитывала на то, что могу встретиться с Земанником. Гелена уверяла меня, что он приедет за ней только после обеда. И мне было, разумеется, крайне неприятно видеть его здесь. Но куда денешься? Он стоял сейчас передо мной и был совершенно таким же, как прежде. Его желтые волосы были такими же желтыми, хотя уже и не спадали назад длинными кудрями, а были коротко подстрижены и модно начесаны на лоб. Держался он по-прежнему прямо, Та также судорожно отвадя назад шею, на которой сидел с слегка запрокинутой головой. Он был всё такой же жизнерадостный, довольный, неуязвимый, одарённый благорасположением ангелов и молодой девушки, чья красота мгновенно вспыхнула во мне воспоминание о досадном несовершенстве тела, близ которого я провёл вчерашний день. Надеюсь, что наша встреча будет по возможности короткой. Я попытался ответить на общепринятые банальности, какими он засыпал меня. Подобными же общепринятыми банальностями он снова подгласил, что мы не виделись годы, и удивился, что после столь долгого времени мы встречаемся именно здесь, в этой дыре, куда ворон костей не заносит. Я ответил ему, что я здесь родился. Он попросил у меня извинения и сказал, что в таком случае ворон бесспорно занесёт сюда кости. Девица брожево засмеялась. Я же на шутку не отреагировал. Я заметил, что не удивляюсь, встретив его здесь, ибо если мне не изменяет память, он всегда был большим поклонником фольклора. Девица Брожева опять засмеялась и сказала, что приехали они сюда вовсе не ради конницы королей. Я спросил, нравится ли ей конница королей. Она ответила, что это её не занимает. Я спросил, почему? Она пожала плечами, а Земоник сказал: "Милый Людвиг, времена изменились". Конец царями, ж тем двинулись к следующему дому, и двое ездаков стали украшать лошадей, которые вдруг заортачились. Один ездок орал на другого, обвиняя его в том, что тот не умеет обращаться с лошадью, и крики идиот, болван весьма странно врывались в ритуал праздника. Девица Брожева сказала: "Вот было бы здорово, если бы коней успокоили и понесли". Зимоник весело рассмеялся. Но ездакам удалось в момент усмирить лошадей, и клич гелом-гелом уже снова нёсся спокойно и величаво по простору деревни. Мы медленно шли за многоголосый конницей вдоль боковой деревенской улицы, окаймлённой пылясадниками с яркими цветами. Я тщательно искал какой-нибудь естественный непринуждённый предлог, чтобы распрощаться с демоником. Однако пока он унырен был покорный идти рядом с его красивой девицей и продолжать обмениваться общими фразами. Я узнал, что в Братиславе, где мои собеседники были еще сегодня ранним утром, стоит такая же чудесная погода, как и здесь. Узнал, что приехали они сюда на машине с Земаникой, и что сразу же за Братиславой им пришлось сменить свечи зажигания. Кроме того, я узнал, что Брожева студентка Земаникова. Еще от Гелены мне было известно, что Земаник преподает в институте марксизм-ленинизм. Однако, несмотря на это, я спросил его, каким предметом он занимается. Он ответил «философией». Способ, каким он определил свою специальность, показался мне примечательным. Ещё несколько лет назад он сказал, что преподаёт марксизм, но в последние годы популярность его предмета до такой степени упала, особенно среди молодёжи, что Зигманик, для которого вопрос популярности всегда был превыше всего, предпочёл словами мудро на прикрыть марксизм более общим понятием. Я удивился и сказал, что он, насколько помнится, изучал всё же биологию. И в этом моем замечании была злонамеренность, намекающая на времена дилетантизма вузовских преподавателей, марксизма, которые обращались к этому предмету не в силу своих научных устремлений, а в большинстве случаев как пропагандисты государственного режима. Тут в разговор вмешалась девица Брожева и объявила, что у преподавателей марксизма в голове вместо мозгов политическая брошюра, но что Павел совсем другой. Слова девицы пришли земанику весьма кстати. Он стал мягко возражать, чем высказал свою скромность, но одновременно и подбил девицу к дальнейшим восторгам. Так я узнала, что Земаник относится к самым любимым преподавателям института, что студенты обожают его именно за то, что не любят руководство. Он всегда говорит то, что думает, он мужественный, он никогда не дает молодежь в обиду. Земаник по-прежнему мягко возражал. Итак, я узнала от девицы Брожевой дальнейшие подробности о всяческих конфликтах, какие в последние годы были у Земаника, как хотели даже выгнать его с институтской кафедры, поскольку он в своих лекциях не придерживался застывших и устаревших основ, а пытался ознакомить молодежь со всем, что происходит в современной философии. Поэтому, если говорили о нём, что он хочет протащить вражескую идеологию, так он спас студента, за которого собирали, которого собирались исключить из института за какую-то мальчишескую выходку, выходку с Орас полицейским. Институтский ректор Врак Земоник квалифицировал её как политическую провинность. Как студент в институте тайным голосованием определили самого популярного педагога, и победу одержал Земоник. Против этого потока похвал он уже даже не протестовал. Я сказал с ироничным, с сожалею едва ли доходчивым подтекстом, что я вполне понимаю молодомозоль Брожёва, ибо, насколько помню, Земоник и в мои студенческие времена был очень любим и популярен. Девица Брожёва горечу поддакнула мне, сказала, что и это не удивительно, так как Павел умеет потрясающе говорить и в дискуссии любого противника может разгромить в пух и прах. Подумаешь, смеялся опять Земоник. Ведь если я разгромлю их в дискуссии, они могут разгромить меня иначе и гораздо более действенным способом, чем дискуссия. В определённом самодовольстве последней фразы я узнавал Земоника таким, каким знал его. Но содержание этих слов ужаснуло меня. Земоник по всей вероятности решительно порвался со своими прежними взглядами и принципами. Я, кажись, я сейчас в поле его деятельности. То воле не воле держал бы в переживаемых им схватках его сторону. Как раз это и ужаснуло меня. Как раз к этому я не был подготовлен, ибо не предполагал в Земонике такой перемены взглядов, хотя она и не была чем-то исключительным, напротив, это явление стало весьма обычным. Его переживали многие и многие, мало помалу, оно явно охватывало всё общество в целом. Однако именно в Земонике я не предполагал такой перемены. Он окаменел в моей памяти и в том облике, в каком я видел его в последний раз, и потому теперь яростно отказывал ему в праве быть другим, чем я знал его. Некоторые люди заявляют, что любят человечество. А иные с полным правом возражают им, полагая, что любить можно лишь кого-то определенного, то и бишь определенную личность. Соглашаясь с этим, я хочу лишь добавить, что замечания относятся равно как к любви, так и к ненависти. Человек, существо, взыскующее справедливость, уравновешивает тяжесть зла, которая была ему взвалена на плечи, тяжестью своей ненависти. Но попробуйте нацелить ненависть на чисто абстрактный мир принципов, на несправедливость, фанатизм, жестокость, или придя к тому, что достоин ненависти сам человеческий принцип, попробуйте возненавидеть всё человечество. Такая ненависть слишком нечеловеческая. И потому человек, чтобы облегчить свой гнев, сознавая его ограниченные силы, сосредотачивает его в конечном счёте лишь на отдельном лице. И именно это привело меня в ужас. Вдруг пришла мысль, что теперь Земоник в любую последующую минуту может сослаться на своё превращение, кое он мне, кстати, подозрительно быстро старался продемонстрировать, и во имя его попросить у меня прощения. Это казалось мне чудовищным. Что я ему скажу? Что отвечу? Как ему объясню, что не могу с ним примириться? Как ему объясню, что тем самым я утратил бы внутреннее равновесие? Как объясню, что тем самым одна чаша моих внутренних весов в раз метнулась бы кверху? Как объясню, что ненавистью к нему уравновешивают тяжесть зла, которая обрушилась на мою молодость, на мою жизнь? Как ему объясню, что именно в нем вижу воплощение всего зла моей жизни, Как ему объяснить, что мне необходимо его ненавидеть?